Нибелунги, Нифлунги. Во время своих странствий Сигурд прибыл во владение Нифлунгов. В этих краях всегда были туманы, а правили там Гюки и Гримхельд. Королева была особенно страшна, так как умела колдовать и могла налагать чары и варить волшебные зелья, которые вызывали временное забвение у пьющего их и подчиняли его воле королевы. У короля и королевы было три сына — Гуннар, Хёгни, Готорм. Дочь их Гудрун была самой милой и прекрасной девой. Все они тепло приняли Сигурда, и Гьюки пригласил его немного погостить у них. Приглашение пришлось очень кстати после долгих странствий, и Сигурд с радостью остался и участвовал в развлечениях Нифлунгов. Он ходил с ними на войну и так отличился там своей доблестью, что заслужил уважение Гримхельд, которая решила выдать свою дочь за него замуж. И вот однажды она сварила одно из своих волшебных зелий, А когда он выпил его из рук Гудрун, он полностью забыл Брюнхельд и свою помолвку с ней и воспылал любовью к королевской дочери. Но изменило сердце Сигурду, будто не был он влюблен в Брюнхельд. Погасла любовь его, когда увидел королеву Нибелунгафон, и позабыл он прекрасную Брюнхельд. Хотя Сигурд и чувствовал смутный страх, понимая, что забыл что-то, что должен был исполнить, он попросил руки Гудрун и получил согласие. Их свадьба состоялась при большом стечении народа и всеобщем ликовании. Сигурд дал отведать невесте сердце Фафнира, и как только она попробовала его, она изменилась и стала холодной и молчаливой со всеми, кроме мужа. Для того, чтобы еще прочнее скрепить союз с гьюкунгами, так звали сыновей гьюки, Сигурд вошел с ними в круг судьбы. Юноши нарезали дерн, который положили на щит. Все они стали под ним и, порезав себе руки, смешали кровь со свежей землей. Затем, принеся клятву в вечной дружбе, они положили дерн на место. Но хотя Сигурд и любил свою жену и чувствовал искреннюю привязанность к ее братьям, он не мог избавиться от гнетущего чувства. Теперь редко можно было видеть его улыбающимся. Гьюки умер, и место его занял его старший сын Гуннар. Так как молодой король не был женат, его мать Гримхельд стала просить его найти себе жену, говоря ему, что никто не достоин стать королевой Нифлунгов, кроме Брюнхельд, которая, как говорили, обитала в золотом чертоге, окруженном огненным валом, и взять ее в жены мог только тот, кто осмелится преодолеть ради нее огненную стену. План Гуннера гуннар немедленно решил отправиться на поиски девы и, получив силу от одного из волшебных снадобий матери, подбадриваемый Сигурдом отправился в путь. Однако, когда он достиг вершины горы и уже намеревался броситься в огонь, его конь в испуге отпрянул назад, и он не мог заставить его сделать ни шагу вперед. Видя, что конь его спутника не показывает никаких признаков страха, он попросил Сигурда дать ему коня. Но хотя Грани и позволил гунару сесть верхом на себя, Он не двигался, потому что в седле сидел не его хозяин. Так как у Сигурда был шлем Страшила, а Гримхильд на всякий случай дала гунару волшебное зелье, то спутники могли поменяться обличьями. Видя, что гунару не удается преодолеть огненную стену, Сигурд предложил принять облик Гуннара и завоевать для него невесту. Король был очень раздосадован, но так как иного выхода не было, он сошел с коня и вскоре подмена была совершена. Затем Сигурд сел на грани в облике своего спутника, и на этот раз боевой конь не упрямился ни одного мгновения, но сразу бросился в огонь и вскоре доставил своего всадника к замку, где в высокой зале сидела Брюнхельд. Они не узнали друг друга. Сигурд потому, что Гримхельд наложила на него чары, а Брюнхельд из-за изменившегося облика возлюбленного. Дева нахмурилась при виде темноволосого чужеземца, так как она считала, что только Сигурд способен преодолеть огненную завесу. Однако она неохотно вышла поприветствовать гостя, а когда он сообщил, что пришел добиваться ее руки, она позволила ему занять место жениха рядом с собой, так как была связана чарами и должна была взять в мужья того, кто пройдет ради нее огненную завесу. Сигурд провел три ночи на ложе Брюнхельд, положив между собой невесту и свой сверкающий меч. Такое необычное поведение возбудило любопытство девы, и Сигурд поведал ей, что таким образом боги велели совершить помолвку. Юноша с юга меч положил обнаженный на ложе, между ней и собой. Женщину он не целовал, не обнимал гунский конунг. Деву сберег он для сына Гюки. Она в своей жизни позора не знала. Обид от судьбы еще не изведала, не знала тревог ни мнимых, ни истинных, но путь преградила злая судьба. Старшая Эдда. Краткая песня о Сигурде. Когда наступило утро четвертого дня, Сигурд снял кольцо Андваранаут с пальца Брюнхельд и, надев другое кольцо, добился от нее торжественного обещания, что через десять дней она придет во двор Небелунгов, чтобы стать королевой и его верной женой. Благодарю тебя, король, за благородство твое, и принимаю от тебя этот залог любви. В верности моей уверен будь, езжай к своим людям. Но через десять дней приеду я в край Небелунгов, и тогда мы не разлучимся больше до тех пор, пока Один и Фрей не призовут нас». Добившись этого обещания, Сигурд покинул чертог, пройдя по пеплу, и пришел к гуннеру, с которым он, сообщив ему об успехе предприятия, вновь поменялся обликом. Затем воины повернули своих боевых коней обратно домой, и только Гудрун открыл Сигурд тайну помолвки. Он отдал ей роковое кольцо, даже не подозревая о том, сколько бед оно еще принесет. Приход Брюнхельд. Верная данному ею слову, десять дней спустя появилась Брюнхельд. И торжественно благословляя дом, в который она должна была войти, она тепло поприветствовала Гунора и позволила ему провести ее в Большую палату, где рядом с Гудрун сидел Сигурд. Взглянув на нее, Вельсунг встретил укоряющий взгляд, и это разрушило чары. Прошлое горечью воспоминаний вновь ожило, однако было уже слишком поздно. Они были оба связаны брачными клятвами. Он с Гудрун, она с Гунором за которым безвольно последовала к предназначавшейся им высокой скамье. Дни шли, и Брюнхельд казалась равнодушной, однако в сердце ее кипел гнев, и она часто уходила от своего мужа в лес, где в одиночестве давала волю своему горю. В это время гуннар заметил, с каким холодным равнодушием встречает жена проявление его чувств, и у него зародились ревнивые подозрения и сомнения в том, всю ли правду о помолвке сказал ему Сигурд, и не воспользовался ли он своим положением, чтобы завоевать любовь Брюнхельд. Один только Сигурд оставался безмятежным, сражаясь только с тиранами и угнетателями, и встречая всех добрыми словами и улыбкой. Ссора королев. Однажды королевы направились к Крейну купаться, и когда они уже входили в воду, Гудрун сказала, что имеет право войти в воду первой, так как ее муж храбрее. Брюнхельд стала оспаривать то, что считала своим правом. Разгорелась ссора, в ходе которой Гудрун обвинила свояченицу в неверности, показав ей в доказательство кольцо Андваранаут. Вид рокового кольца в руках соперницы потряс Брюнхельд, и она убежала домой, где в молчании слегла от горя, не вставая так долго, что все уже думали о приближении смерти. Напрасно и члены королевской семьи, пытались по очереди разговорить ее. Она не вымолвила ни слова до тех пор, пока не пришел Сигурд и не спросил ее о причине ее молчаливых страданий. Тогда любовь и гнев Брюнхельд вырвались наружу, как воды бурного потока, и она обрушила на своего возлюбленного град упреков, пока его сердце до такой степени не преисполнилось жалости к ней, что доспехи спали с него. Скорбно с беседы Сигурд ушел. Добрый друг доблестных дышит тяжко рвется на ребрах Урьянова к битвам свита, свита и светлой стали. Сага о Волсунгах, в источнике такое написание. Ничто не могло разрядить тяжелую обстановку, а Брюнхельд не слушала обещаний Сигурда отречься от Гудрун, отвечая ему, что не сможет быть неверна гунару Мысль о том, что два воина назвали ее своей женой, была невыносима для ее гордости, и когда в следующий раз ее муж пришел к ней, она стала умолять его убить Сигурда что еще больше разожгло ревность и подозрения Гуннера. Он отказался жестоко поступить с Сигурдом, так как они поклялись друг другу в вечной дружбе. За помощью он обратился к Хёгни. Однако он тоже не желал нарушать данную им клятву. Тогда, воспользовавшись одним из зелий Гримхильд, он подговорил Готарма совершить предательство. Смерть Сигурда Тоще в одну темную ночь, вооруженный Готарм, прокрался в палату Сигурда но, наклонившись над ним, увидел, что Сигурд смотрит на него, и выбежал. Он снова вернулся, и все повторилось, как и в первый раз. К утру же, вернувшись к Сигурду в третий раз, он увидел, что герой спит, и предательски вонзил копье ему в спину. Несмотря на смертельное ранение, Сигурд поднялся на своем ложе и, схватив свой меч, который висел рядом с ним, изо всех сил метнул его в спину пытающегося убежать убийцы. Когда же Готорм достиг двери, меч настиг его и разрубил надвое. Затем, тихо попрощавшись с охваченной ужасом Гудрун, Сигурд откинулся назад и умер. Не плачь, Гудрун, это последний удар зла. Покинул страх дом Нибелунгов этим утром. Живи, возлюбленная, и пусть не покидают тебя. То дело рук Брюнхельд, он прошептал, и женщины той, которой я любим. Не стоит осадеянным жалеть. Деяний много в жизни я свершил. И все они, как и любовь моя, известны Одину. То, что сделал я, уже не изменить. То, что рука моя взяла, обратно не отдать. Неужто все, отец напрасны славные деяния мои? Тогда же убили сына Сигурда, и несчастная Гудрун в молчании оплакивала погибших, в то время как Брюнхельд громко смеялась, чем навлекла на себя гнев Гуннера, который слишком поздно пожалел о случившемся. Похороны состоялись вскоре. Был сложен большой погребальный костер, на который возложили дорогие гобелены, свежие цветы и сверкающее оружие, как полагалось, при погребении великого воина. Все то время, что шли приготовления, женщины с особенной нежностью обращались с Гудрун. Боясь, что ее сердце не выдержит, они пытались вызвать у нее слезы, рассказывая сильнейшие огорчения, которые им самим пришлось когда-либо пережить. Одна женщина, например, поведала, как она сама потеряла всех, кто ей был дорог. Однако все попытки были тщетными, пока не положили на ее колени голову Сигурда, попросив поцеловать его, как если бы он был еще жив. И тогда слезы ручьем полились из ее глаз. Сама Брюнхельд не осталась равнодушной к произошедшему. Она позабыла все обиды, когда увидела тело Сигурда на костре. Он был одет в сияющие доспехи, как будто шел в бой. На голове у него был шлем страшила, рядом с ним был его боевой конь, которого должны были сжечь вместе с ним, как и нескольких самых верных его слуг, которые не могли пережить смерть хозяина. Она удалилась к себе в покой и, раздав все свое имущество служенкам, надела свои самые роскошные одежды, бросилась на кровать и закололась мечом. Весть об этом в скором времени достигла Гунора, который бросился к своей жене. Единственное, что он успел услышать, была ее просьба положить ее рядом с героем, которого она любила, вынуть из ножен сверкающий меч и положить между ними, как было в тот день, когда он обманом добился ее руки, чтобы помочь другому. Когда она умерла, все ее пожелания были исполнены, ее сожгли вместе с Сигурдом, а все Небелунги оплакивали их. В кольце Нибелунга Вагнера... Творческой переработке истории о Нибелунгах смерть Брюнхельд описана более красочно. Сев верхом на своего боевого коня, как и раньше, когда она под командованием Модина вела в бой дев-воительниц, она на всем скаку бросилась в погребальный костер, после чего пламя взметнулось до самых небес. Ушли они, прекрасные и могучие воины, надежда земли. Будут люди трудиться в поте лица своего, как раньше. Будет земля стонать, прося о наступлении того дня, пришествие которого Сигурд ускорил и Брюнхельд приблизила. Будто земля просит о рассвете, когда павшие воскреснут. Тогда снова засияют лучи Бальдра над морскими берегами. Сцена смерти Сигурда, Зигфрида, представлена более ярко в кольце Нибелунга. В немецкой версии коварный убийца во время охоты заманивает Сигурда в лес чтобы утолить жажду у ручья, и вонзает ему в спину меч. Охотники приносят его тело домой и кладут его к ногам жены. БЕГСТВО ГУДРУН Безутешная Гудрун, воспылав ненавистью к родственникам, которые лишили ее всего, бежала из отцовского дома и попросила приюту у конунга Альфа, приемного отца Сигурда, который после смерти Хьордис взял в жены Тору, дочь конунга Хакана. Женщины подружились, и Гудрун пробыла там несколько лет, вышивая на гобеленах картины великих подвигов Сигурда и присматривая за своей маленькой дочерью Сванхельд, чей сияющий взор напоминал ей о муже, которого она потеряла. Атли, конунг Гуннов В это время Атли, брат Брюнхельд, который теперь стал конунгом Гуннов, потребовал от Гуннера ответа за смерть сестры. Для того, чтобы смягчить его гнев, Гуннер пообещал отдать ему в жены Гудрун, когда та закончит носить траур по мужу. Прошло время, и Атли потребовала выполнения уговора. Тогда братья Нибелунги со своей матерью Гримхильд отправились за принцессой и с помощью сваренного Гримхильд волшебного зелья уговорили Гудрун оставить маленькую Сванхельд в Дании, а самой стать женой Атли в земле гуннов. Однако Гудрун втайне ненавидела своего мужа, чья алчность вызывала в ней отвращение. Даже рождение двух сыновей, Эрпа и Эйтеля, не уменьшило ее скорбь по погибшим и тоску по отсутствующей Сванхельд. Она постоянно думала о прошлом и часто говорила о нем, не подозревая о том, что ее описания богатств Небелунгов разжигали в атле еще большую жадность, и что он втайне искал возможности завладеть ими. Наконец, Сатле решил отправить одного из своих слуг к Нефруда, Винги, к Небелунгам и пригласить их в его владение. Он намеревался убить их всех, как только они окажутся в его власти. Однако Гудрун, догадавшись о его намерениях, вырезала руны и вместе с кольцом, которое оплела волчьей шерстью, послала их своим братьям. Однако по пути посланец нечаянно стер часть рун, что изменило их смысл. По этой причине Гуннар, несмотря на предупреждения Хёгни и Гримхельд и дурной сон своей второй жены Глаумвор, принял приглашение захоронение сокровищ Нибелунгов. Однако перед тем, как отправиться в путь, Гуннара убедили тайно захоронить великие сокровища Нибелунгов в Рейне, и он утопил их на дне реки. Место захоронения было известно только братьям, которые торжественно поклялись никому не разглашать тайну. Тогда упало красное золото, полыхая, как пламя, осветило оно все вокруг. И вот сомкнулись воды над ним, и пенились волны в том месте, куда опустилось кольцо на дно. Никто больше не слышал о нем, и слагались о нем сказания до тех пор, пока не смолкли речи последних скальдов. Предательство Атли. Затем королевский отряд в полном вооружении покинул столицу Нибелунгов, которую им больше не суждено было увидеть. И после полного приключения пути они прибыли в землю гунов и направились к палате Атли, где, поняв, что их заманили в ловушку, убили предателя Кнефруда, Вигни, и приготовились биться насмерть. Гудрун поспешила навстречу братьям и обняла их, а увидев, что они собираются сражаться, сама взялась за оружие и вместе с ними вступила в страшную схватку. После первой атаки Гуннар поддерживал боевой дух своих соратников, играя на арфе, и прекратил игру, только когда бой начался вновь. Трижды мужественные небелунги отражали натиск гунов, пока в живых не остались только Гуннар и Хёгни. Тогда раненых, ослабевших и изможденных короля и его брата схватили и, крепко связав, бросили в темницу ожидать смерти. Атли из осторожности не участвовал в битве он приказал привести к нему братьев и пообещал им свободу, если они скажут, где захоронено золото. Однако они хранили гордое молчание, и первым после долгих мучений заговорил Гуннар, сказав, что торжественно поклялся хранить тайну, пока жив Хёгни. Он сказал, что поверит в смерть брата, только когда ему принесут его сердце. Страшным голосом воскликнул Гуннар. «Глупец, слышал ли ты, кому досталось сокровище и золото богов?» то Сигурд был, сын Вельсунгов, из лучших лучшей. Он прибыл с севера, спустился с гор и гостем стал моим. И другом мне он был, и братом. Прорвался он сквозь огненную стену и освободил прекрасную королеву. Весь мир его славил, был он надеждой обиженных, помогал обездоленным, был он молотом сильных. И долго будут о нем сказания слагать, и я скажу о небелунгах». Провел я ночь, доспехов не снимая, и чуть рассвело, убил я брата своего Сигурда и взглянул на деяния рук своих. Пусть сердце Хьогни в руке моей будет. Сердце кровавое сына Конунга, острым ножом из груди исторгнуто. Движимый алчностью, Атли приказал немедленно принести сердце Хьогни. Однако его слуги, боясь приблизиться к этому грозному воину, трусливо убили раба Хьяли. Увидев дрожащее сердце несчастного, Гуннар с презрением сказал, что такое робкое сердце не может принадлежать его бесстрашному брату. Атлер, рассердившись, снова отправил слуг, и на этот раз они принесли бестрепетное сердце Хьогни. Тогда Гуннар, повернувшись к Конунгу, торжественно поклялся, что теперь, когда тайной владеет только он, ее больше никто не узнает. Последний из Небелунгов. Побелев от ярости, король приказал слугам бросить гунора, связав ему руки в яму, кипящую ядовитыми змеями. Однако это не испугало бесстрашного Небелунга. и, поймав в насмешку брошенную ему вслед арфу, он спокойно сел в яме и, играя пальцами ног, усыпил всех змей, кроме одной. По преданию, обличие этой змеи приняла мать Атли, которая ужалила его под сердце, после чего победная песня молкла навсегда. Для того, чтобы отпраздновать свой триумф, Атли организовал великий пир, приказав Гудрун присутствовать на нем и прислуживать ему. Во время трапезы он много ел и пил, не подозревая, что его жена убила обоих его сыновей и, зажарив их сердца, подала их свином, вином, смешанным с их кровью, в кубках из их черепов. Когда же король и его гости опьянели, Гудрун, согласно одной из версий саги, подожгла дворец. Когда же опьяневшие воины поднялись, чтобы спастись, было уже слишком поздно, и Гудрун призналась в том, что совершила. Заколов мечом своего мужа, она бесстрашно погибла в огне вместе с остальными гуннами. Согласно другой версии, Гудрун заколола Атли мечом Сигурда, и, положив его тело в ладью, которую она пустила в открытое море, она сама бросилась в море и утопилась. Раскинула она руки, промолвив это и бросилась вниз и не видели ее больше, ибо сомкнулись над ее головой волны. И кто знает, где на глубине покоится Гудрун и то, что будет дальше. Согласно третьей и последней версии, Гудрун не утонула. Волны вынесли ее на землю, которой правил конунг Йонакар. Она стала его женой и родила ему трех сыновей — Хамди, Серли и Эрпа. К ней вернулась ее любимая дочь Сванхельд, которая к тому времени превратилась в прекрасную деву. Сванхельд. Сванхельд была помолвлена с Йормунреком, готским конунгом, который отправил своего сына Рандвера и одного из слуг Бикки сватать невесту и сопроводить ее в его королевство. Бики был предателем и, намереваясь захватить власть, составил план и обвинил Рандвера в том, что тот пытался завоевать расположение своей молодой мачехи. Это обвинение настолько разгневало Йормунрека, что он приказал повесить сына а Сванхельд бросить под копыта диких коней. Однако дочь Сигурда и Гудрун была так красива, что даже дикие кони не могли причинить ей вреда. И лишь когда ей накинули на голову мешок, кони затоптали ее. Узнав о судьбе своей любимой дочери, Гудрун призвала к себе своих трех сыновей, и вооружив их доспехами и оружием, которому мог противостоять лишь камень, приказала им отправиться мстить за убитую сестру. Сама же она умерла от горя и была сожжена на погребальном костре. Три сына, Серли, Хамдер и Эрб, направились в королевство Йормунрека. Однако еще до того, как они встретились со своими врагами, старшие братья, посчитав Эрпа слишком молодым для битвы, стали насмехаться над его малым ростом и в конце концов убили его. Затем Сёрли и Хамдер напали на Йормунрека, Отрезали ему руки и ноги и уже собирались убить его, как внезапно появился одноглазый незнакомец и приказал всем стоящим рядом забросать молодых воинов камнями. Приказ был немедленно выполнен, и Сёрли с Хамдером упали под градом камней, которые, как уже было сказано выше, могли пробить их доспехи. Услышали вы сказания о Сигурде, как бился он с врагами богов, как добыл он пламя вод в пустыне, как разбудил он спящую деву на горе спящий у Брюнхельд, как правил он землей во имя славы. Слышали вы о закате дня и о том, как покинул Сигурд этот мир. Знаете теперь вы о судьбе Нибелунгов, о смерти королей и скорби Одина. Истолкование саги. Некоторые исследователи полагают, что сага о Вельсунгах является комплексом солнечных мифов, в которых Сиги, Ререр, Вельсунг, Сигмунд и Сигурд олицетворяют собой небесное светило. Все они вооружены непобедимыми мечами, солнечными лучами. Все странствуют по миру, сражаясь со своими врагами, демонами холода и темноты. Сигурд, как и Бальдер, самый любимый из них всех. Он берет в жены Брюнхельд, деву рассвета, которую вызволяет из огня, то есть предрассветной зари, и вновь встречается с ней только тогда, когда его земные дни уже сочтены. Его сжигают на погребальном костре, который, как и в случае с Бальдром, символизирует либо заход солнца, либо последние летние лучи солнца, которые он также воплощает в себе. Убийство Фафнира символизирует свержение холодного и темного демона, который украл золотое сокровище лета, то есть желтые лучи солнца. Согласно другим источникам, эта сага основана на реально происходивших событиях. Атли – это жестокий Атила по прозвищу Божий Бич, в то время как прототипом Гуннера является король Гундихарий, правитель Бургундии, чье королевство было разгромлено гуннами, и который был убит своими братьями в 451 году. Гудрун – это историческая принцесса Ильдико, изместе за своих убитых родственников в брачную ночь убившая своего мужа, как уже было сказано выше, сверкающим мечом, который раньше принадлежал солнечному богу. Глава 27. Сказание о Фритьёфе. Епископ Сайс Тегнер. Не вызывает сомнений, что наибольший интерес к литературным богатствам Скандинавии в XIX веке вызвали сочинение епископа Сайса Тегнера, названного одним шведским автором, могучим гением, упорядочивающим хаос. Сага о Фритьёфе Тегнера была переведена на все европейские языки, а на английский и немецкий языки около 20 раз. Гёте одобрительно отзывался об этом произведении, а непревзойденное описание жизни наших языческих предков вызвало благосклонную критику и со стороны Лангфеллу, который считал сагу одним из самых выдающихся произведений современности. Хотя в основу сюжета Тегнер положил только историю о Фритьюфе, считающуюся продолжением более ранней, но менее интересной саги о торстане Мы приведем ее краткое изложение для того, чтобы читатель смог проследить параллели с более поздней поэмой. Как и во многих древних сказаниях, история начинается с Хальга, Локи, который, придя на север вместе с Одином, стал править в северной части Норвегии, которая тогда называлась Халлугаланд. Согласно скандинавским мифам, у этого бога были две прекрасные дочери. Они вышли замуж за храбрых воинов, которые, изгнанные из материка проклятиями и чарами Хальга, укрылись со своими женами на соседних островах. Рождение викинга. Случилось так, что на острове Борнхольм в Балтийском море родился внук Хальга Викинг. Он прожил там до 15 лет и слыл самым высоким и сильным человеком. Слухи о его силе достигли Швеции, где руки принцессы Гунвар добивался могучий воин, которого все страшились. Тогда решили послать за викингом. Юноша отправился в путь, получив от отца волшебный меч Ангурвадель, который мог поразить даже такого великана, как жених Гунвар. Холмганг, как у древних скандинавов назывался поединок, состоялся сразу же по прибытии героя. И викинг, убив своего противника, мог бы взять принцессу в жены. Однако у народа в Северной Европы считалось неприличным жениться до того, как жениху исполнится 20 лет. В ожидании, пока он сможет взять в жены свою невесту, викинг вышел в море на большом корабле и, плавая в северных и южных морях, прошел через множество испытаний. Его преследовали родственники убитого им воина, владевшие колдовством, и жизнь его постоянно была в опасности как на море, так и на суше. С помощью своего лучшего друга Хальвдона викингу удалось избежать всех опасностей и поразить многих врагов. После спасения Гунвар, которую враги увезли в Индию, он прибыл в Швецию. Его друг, верный ему как в бою, так и в мирное время, остался рядом с ним и взял в жены Ингеборг, служанку Гунвар. Далее в саге описываются длинные мирные зимы, когда воины, отдыхая от походов, наслаждались поэзией скальдов. Отдых их заканчивался весной, когда они вновь могли спускать ладьи на воду и совершать набеги. Тогда взял скальд Тарфу свою и запел, и слышны были за музыкой те прекрасные слова, и славно струны пели, будто то был меч, что играл на них. И громко тогда закричали берсверки, стучали они кулаками по скамье, и кричали «Да славится меч и король!» Лангфелло, сага о Болове. Скальды с жаром пересказывали все подробности сражений во время плавания, обрисовывали все удары с особенным наслаждением описывая кровавые сражения и гибель вражеских кораблей в языках всепожирающего пламени. Жестокая битва часто становилась залогом крепкой дружбы, и в саге рассказывается, как викинг и Хальвден, оставив все попытки разгромить своего мужественного врага Ньорфе, вложили мечи в ножны и заключили с ним мир. Вернувшись домой после обычного плавания, викинг потерял свою любимую жену, и, в своего сына Ринга приемному отцу, предался скорби, после чего снова женился. На этот раз брак его продлился дольше, так как в саге говорится, что вторая жена принесла ему девять доблестных сыновей. У Ньорфе конунга верхних земель Норвегии, тоже было девять сыновей. Однако, если их отцы были связаны прочными узами дружбы, поклявшись в братстве согласно древним скандинавским обычаям, их сыновья завидовали друг другу и постоянно ссорились. Игра в шары. Несмотря на постоянную вражду, юноши часто встречались. В саге говорится, что они часто собирались для игры в шары, и дается описание этой игры в шары, самой древней игры, о которой есть сведения в скандинавских источниках. Сыновья викинга, такие же высокие и сильные, как и он, не щадили своих противников. Судя по следующему отрывку, взятому из старой саги, игра проходила таким образом. На следующее утро братья пошли на игровое поле и играли в шары весь день. Они толкали соперников, грубо сбивали их с ног, били их. К вечеру у трех игроков были сломаны руки, а многие были искалечены. Игра между сыновьями Ньорфи и Викинга закончилась перебранкой, и один из братьев Ньорфи нанес сопернику опасный и предательский удар. Так как вмешательство зрителей помешало раненому игроку немедленно отомстить обидчику, Он дождался, когда на поле никого не останется, и убил соперника. Кровная вражда. Когда викинг узнал, что один из его сыновей убил сына своего друга, он разгневался и, верной данной им клятве мстить всем обидчикам Ньорфе, изгнал молодого убийцу. Остальные братья, услышав о решении отца, поклялись, что отправятся вслед за братом, и викинг распрощался с ними, отдав свой меч Ангурвадель старшему сыну Торстану и, наказав ему оставаться на острове на озере Венор до тех пор, пока не утихнет жажда мести со стороны остальных сыновей Ньорфи. Юноши послушались отца, однако сыновья Ньорфи были полны решимости отомстить за брата, а так как у них не было лодок, чтобы добраться до острова, они прибегли к колдовству, превратив воду озера в лед. В сопровождении множества вооруженных воинов, они, никем не замеченные, перебрались на остров, чтобы убить Торсона и его братьев. Завязалась жестокая битва. Только двоим из нападавших удалось уйти живыми, уверенными, что никого из врагов не осталось в живых. Затем прибыл викинг, чтобы похоронить своих сыновей, и обнаружил, что двое из них, Торсон и Торрор, еще дышат. Тогда он незаметно перенес их в погреб под своим домом, и через некоторое время они полностью оправились от ран. С помощью колдовства два оставшихся в живых сына Ньорфе узнали, что их противники все еще живы, и тогда они вновь попытались убить их, и на этот раз безрезультатно. Викинг понимал, что еще одного сражения избежать не удастся, если его сыновья останутся дома. Тогда он отослал их к Хальфдану к двору которого они прибыли после многочисленных приключений, во многом схожих с теми препятствиями, которые пришлось преодолеть Тезею по пути в Афины. С наступлением весны Торстен вышел в море совершать набеги, и во время плавания повстречал старшего сына Ньорфи Йокула, который к тому времени завладел королевством Согна, убив местного конунга, изгнав из тех земель наследника конунга Беле и превратив прекрасную дочь конунга Ингиборг в подобие старой ведьмы. В этом повествовании Йокул предстает трусом, так как, сражаясь с сыновьями викинга, он прибегает к помощи магии. Например, он вызывает сильные бури, и Торстон дважды потерпевшего кораблекрушения, спасает из воды Ингеборг в обличье ведьмы, на которой он обещает жениться в благодарность за ее благие деяния. По совету Ингеборг, Торстон отправился на поиски Беля, которому он возвращает принадлежавший ему по наследству трон и клянется в вечной дружбе. После этого злые чары разрушились, и Ингеборг, обретя свою былую красоту, воссоединилась с Торстоном и поселилась с ним во Фрамнисе. Торстон и Белли. Каждой весной Торстон и Белли выходили в море на своих кораблях. Во время одного из таких походов они присоединились к своему противнику Ангантиру, с которым они уже успели помериться силами и отправились на поиски волшебного короля Элиды, который викинг получил от бога моря Эгера за гостеприимство, и который впоследствии был у него украден. Был королевским подарок. Дубовые гнутые доски не были сомкнуты лишь, но срослись неразрывно друг с другом. Выше дракона морского казался корабль, поднимал он голову к небу, и золотом пасть пламенела червонным. Синим и желтым пестрела широкая чрева, Могучий хвост свивался кольцом, серебром чешуе отливая, черные были крыла с у алой. Раскрыв их, вровень он с бурей летел. Орел позади оставался. Если с оружием бойцы наполняли корабль, казалось, конунга замок морской или крепость плавучая мчица. Славился всюду корабль, и был он на севере первым. Эсай Стегнар, сага о Фритьёфе. На следующий год Торстен, Белли и Ангантир завоевали Аркнейские острова. Так как они были отданы последнему, Торстен вызвался ежегодно выплачивать дань Белли. Затем Торстон и Белли отправились на поиски волшебного кольца или браслета, выкованного кузнецом Вёлундом и украденного знаменитым пиратом Соте. Этот бесстрашный грабитель так боялся, что кто-либо завладеет волшебным кольцом, что заживо похоронил себя живым вместе с кольцом в Кургане в Бретани. Говорили, что его дух постоянно охраняет Курган, и когда Торстен проник туда, Белия, оставшийся снаружи, услышал звуки страшной битвы и увидел отблески сверхъестественного огня. Когда же, наконец, бледный, окровавленный, но ликующий Торстен с трудом выбрался на поверхность, он отказался поведать об ужасах, с которыми ему пришлось столкнуться, чтобы добыть вожделенное сокровище. Однако, показывая кольцо, он часто повторял. «Только раз в жизни я дрожал, когда схватил кольцо». Рождение Фритьефа и Ингеборг Тоща Торстен, владелец трех самых ценных сокровищ Севера, вернулся домой во Фрамнес, где Ингеборг родила ему прекрасного сына Фритьефа. У Бели же родились два сына — Хальфдан и Хельге. Дети вместе играли и уже подросли, когда у Бели родилась Ингеборг. Некоторое время спустя ее отдали на воспитание Хильдингу, уже воспитывавшему Фритьефа. Их дни мелькали без забот, и Фритьев дуб был юный тот. А розу чуждую печали прекрасный Ингеборг назвали Эсай Стегнер, сага о Фритьефе. Воспитанный своим приемным отцом, Фритьев в скором времени стал выносливым и отважным, а Ингеборг была мягкого и нежного нрава. Они были счастливы, и по мере того как они взрослели, Их детская привязанность все крепла. Пока Хильдинг не заметил это и не напомнил юноше, что он был подданным конунга и не подходил его единственной дочери. Но вставший Хельги сказал свысока, «Сестры не коснется Бонда рука. Лишь конунг властный, достоин черев Вальхала ясный». Эсай Стегнер, сага о Фритьефе. Любовь фритёфа к Ингеборг. Однако эти мудрые наставления Фритьёф услышал слишком поздно. Он запальчиво объявил, что, вопреки всем препятствиям и своему незнатному происхождению, завоюет прекрасную Ингеборг. Вскоре после этого у священного храма Бальдра Белли и Торстен встретились в последний раз. Конунг, чувствуя, что конец его близок, собрал всех своих главных подданных на Тинг и представил им своих сыновей Хельги и Хальвдена как избранных преемников. Молодых наследников приняли очень холодно, так как Хельги, молчаливый и мрачный, был склонен к отшельничеству. В то время как хальфдан был слабым и женственным, и был известен скорее пристрастием к удовольствиям, чем к войне и охоте. На Фритьёфа же, который тоже присутствовал на Тинге, многие смотрели с восхищением. В накидке Синий Фритьев затем вступил. Он на голову выше обоих был. Меж братьями стоял он как день блестящий. «Меж розовой зарею и ночью в чаще». С. Стегнер. Сага о фритюфе Напутствовав своих сыновей и поговорив с Фритьефом, которому питал самые теплые чувства, старый конунг повернулся к своему другу Торстану и попросил его удалиться. Однако старый воин ответил, что они еще не скоро расстанутся. Затем Белли вновь обратился к своим сыновьям, попросив похоронить себя и Торстана рядом так, чтобы их души могли общаться друг с другом через воды небольшого ручья, который будет разделять их курганы, так что даже смерть не разделит их.